Первое сентября 1919 года Ленька Вечером на закате Леньку бережно растолкали. «Подъем, бедовый, общее построение!» Ленька быстро оделся, обулся, плеснул в лицо дождевой водой из бочки и занял свое место в самом конце строя. Местный священник прочитал молебен, благословил на ратный подвиг. Казаки молча помолились и разбежались по боевым порядкам. Ленька ехал на тачанке с пулеметчиком Милентием Зубковым и ездовым Николой Гониканел. Для похода... Экипажи укомплектовали полностью. «Не боись, малой, все будет путем», — пообещал Никола. Взвод Подхорунжева-Белоножкина был готов раньше всех. «Взвод, слушай мою команду», — объявил Подхорунжин. «Строй держим четко, не разбредаемся, не толпимся. В дороге не курить, байки не травить, песни не горланить». Движемся только после заката и до самого рассвета. Скорбные животом и зубами говорят сейчас или затыкаются до конца похода. Есть такие? Все промолчали. Добро. Днем все спят, дежурные соблюдают маскировку. Всем все ясно? Ясно было всем. Ну тогда с богом. Боевые порядки вышли из поселка, когда совсем стемнело. Насколько Ленька мог понять, двигались они на запад, но перед рассветом резко повернули к северу. Ленька не представлял себе карты местности, однако все равно догадался, что целью похода была не Астрахань. Сравниный отряд потянулся в пересохшие русло реки, где густо рос камыш и тростник, пахло болотом и лютовала мошка. С каждой минутой становилось все жарче, солнце поднималось быстро. Скоро воздух буквально гудел от насекомых. Никто не чертыхался. Казаки молча хлистали себя по лицам и шеям. Внезапно к звону комаров добавился какой-то другой звук. Ведущий задрал руку вверх. Отряд остановился, чтобы тут же подвергнуться массированной атаке кровососов. «Аэроплан!» – послышался чей-то крик. «Маскируемся!» На этот случай все знали свои роли. Лошадей быстро распрягли Ездовые увлекли тревожно фыркающих животных в заросли тростника. Пулеметные расчеты закидали тачанки орудия травой и сухими ветками. Через 10 минут тысячный отряд слился с окружающей местностью. Аэропланов было два. Они кружили над степью словно орлы и гнятники, будто знали, что где-то здесь могут скрываться враги. — А что, у красных аэропланы есть? — шепнул Мелентию Ленька. — Видишь ведь, что есть. А почему они над Каленом не летают? Летал, од... летал один, так его Зиновий из своего Максима сбил. Жаль, разбилась машина, а то бы у нас тоже был аэроплан. А кто бы на нем летал? Меленти почесал затылок. Тоже верно, некому. А почему мы эти не сбиваем? Потому что нельзя себя обнаруживать. В который раз, как больному, объяснил пулеметчик. Так ведь сожрут нас здесь. «Захлопни пасть, нюня! Сказано не обнаруживать, значит сиди тихо!» Через час все лицо Леньки распухло, руки горели от укусов, под тачанкой сделалось так душно, что кружилась голова. Подструился ручьями, заливал глаза, в ушах звенело. Ленька начал жалеть, что не отдал Богу душу еще тогда, когда отравился молоком. «А у нас есть попить?» — спросил он и Мелентия. Казак достал фляжку, открутил колпачок, налил в него воду. Набери в рот, прополощи горло. Да смотри, не глотай, еще больше пить захочется. Вода была горячая и противная на вкус. Так она же соленая. Ленька выплюнул воду и даже язык рукавом протёр чтобы вкус отбить. А ты как думал? Ты сейчас с потом всю соль потеряешь, а соль очень нужна организму. Это мне один доктор рассказывал. В Туркестане знаешь, как чай пьют? Как? Сидят старики в стёганых халатах, теплых при теплых. На жаре сидят, не дома. И пьют горячий чай. Так так же свариться можно. А вот не скажи. Им жарко, и потеют они сильно. А когда человек потеет, ему прохладнее становится. Ленька ничего не ответил. Он потел, будто на верхней полке в бане. А прохлады не ощущал. хотелось стянуть гимнастерку из штаны это означало быть заживо съеденным. Ты спи лучше, спи, хлопец. Все равно на весь день здесь застряли. Чего время зря терять? Вот Никола, он бы, если за лошадьми смотреть не надо было, дры бы сейчас за милую душу, да еще и храпел. Он, слышь, кто-то уже заливается. Ленька прислушался. И впрямь, совсем рядом, кто-то отчетливо храпел. И этот храп Перебивал иглу насекомых из трёх от аэропланов. А как это у него получается? О, брат, ты б с наш повоевал. Мы с Николой, к примеру, с самой германской бок о бок ходим. Когда война, в любом положении уснёшь. Бывало, марш-бросок объявит и прямо тысячами народ по дорогам идёт. Не бортовокнёшься. Проедешь мимо, оглянёшься. А солдатики-то все на ходу спят. Ей-богу, не вру. Милиндия перекрестился. Мы по молодости думали, что так не сможем. Да куда там? Через месяц уже на ходу спать научились. А Никола, тот еще и с открытыми глазами. Помнится, поставили его в караул. Никола возьми, да и усни. Казачки про то узнали, надели ему на шею хомут. А на ту виду сотник наш пошел посты проверять. Видит, Никола спит, да еще и с хмутом на шее. «Как раскричался! Шучи, — говорит ты, сын! весь эскадрон под монастырь подводишь, на посту спишь!» Никола, конечно, проснулся, видит, совсем дел плохо. «А признаться ведь нельзя, военное время под трибунал отдадут. Он возьми да и бухни. Никак нет, — говорит, — ваше благородие, не сплю!» Сотник еще больше кричит. «А что ж ты делаешь, щучий сын?» Никола и говорит. «Да вот, хомут починяю». И так это у него складно получилось, что расхохотался атаман, простил, да еще и рубль дал за находчивость. А Ленька недоверчиво посмотрел сквозь охапки рогоза и тростника в заросли, туда, где Никола и другие ездовые прятали лошадей. Кто-то невидимый под соседней тачанкой перестал храпеть и громко зевнул. «Прихня! ты да много ты знаешь!» Огрызнулся Милентий. Аэропланы все кружили и кружили над казаками, будто видели весь отряд. Одна из крылатых машин заложила вираж и промчалась над камышами, выпустив пулеметную очередь. Две пули угодили в тачанку, под которой лежал Ленька. Одна вонзилась в дерево, другая попала в Максим с противным визгом унеслась куда-то прочь. — Лежи не трепыхайся! — удержал перепугавшегося Леньку Мелинтий. — Проверка это. Если побежим, узнают краснопузые, что мы здесь. Может, они всегда по этому месту постреливают. На всякий случай. Я б тоже постреливал. Мало ли кто здесь укрыться может. Аэропланы продолжались трикотать. Ленька лежал и дрожал от страха. Скоро ему стало холодно. Он раскатал шинель, спрятался под нее и не заметил, как уснул. Когда проснулся, было темно. «Десять минут на поесть и оправиться, потом марш-бросок!» послышался голос Белоножкина. Хотя очередь сэроплана прошла почти по всей линии спрятанных тачанок, никто не пострадал. Казаки молча бегали в камыши, возвращались и помогали вытирать потных лошадей попонами. Еле на ходу, чтобы не терять времени. Ленька проверил пулемет. Тот был в полном порядке. Только на и осталась царапина от пули. Вскоре движение возобновилось. Отряд выехал обратно на равнину, но держался вдоль русла. Ветер по степи гулял резкий, студеный. Казаки сняли мокрые от пота гимнастерки и накинули шинели на голые тела. От тачанки к тачанке, от конника к коннику перелетала весть. Идем на Лбищенск воевать Чапая. Чапая? Ошаляв от новости Ленька. Самого Чапая? Да ты никак его за героя держишь, оглянулся через плечо Никола. Ленька смутился. Ах, «Э -э, лихой командир, ничего не скажешь, крякнул Мелентий. Может, твою на нашей стороне, тоже его бы за героя посчитали. Да только много он нашему брату обид нанес. Дальше Мелентий рассказал о Чапаеве таких лиц, что Ленька, устав от вранья, слушал в полуха и только время от времени кивал, чтобы не вызывать подозрений. Говорил Мелентий, что Чапаев любую землю, на которой воюет, Сперва узнает всю до последней песчинки, до былинки малой, где овражек, где перелесок, где лужа, где нора кротовая. Никогда без карты не воюет. Знает, как местным язык развязать, как задобрить, чем запугать. На лошадях-то он не очень, говорил Мелентий. Он на войне германской в пехоте служил, хотя и разведчиком даже награды у него имеются, потому как неробкого десятка». А вот на лошадях до сих пор как следует ездить не научился. У него два автомобиля есть, еще броневик. Так он даже в бой на автомобиле ездит. До да того бестия бесстрашная. Ни пули его не берет, ни шашка, ни глаз дурной. Словно заговорили его антихристы. Очень удивило Леньку, что красный оказывается совсем рядом. Всего 80 миль напрямик от Лбищенска до Каленого. А ты думал, зачем тут аэропланы летают? «Карту ему составляют Ироду. Как составит так он на нас лавины и попрет». По словам Мелентия, Чапаев никогда в плен казаков не берет. Или расстреливает, или рубает, или штыками колет, чтобы патронов не тратить. В атаке, и он самый солдат и его... Страшные, как смертный грех. Глаза у всех горят красным. Налетят, оставят после себя только кровь да мясо. Разграбят станицы, девок попортят, баб снасильничают. А те станицы, где его дивизия станом становится, ревмя ревет, а сбросить ярмо боится. Слишком лют. Тебя послушать, так его и победить нельзя. Так сам посуди. Катился он как-то на машине своей, въехал с пьяных глаз в станицу, где чехи стояли. И что, думаешь, взяли его? Да хоть бы поцарапали. Он через всю станицу на всех парах промчал из пулемета, стреляя. Столько бойцов там положил и скрылся в степи. Три разъезда за ним отправили. Ни один не догнал. У Леньки сладко засосало под ложечкой. Надо же, к самому Чапаеву попадет. Мелентий его молчание расценил по-своему. «Да не бойся, нынче мы тоже умные. Подберемся к нему на мягких лапах, чирикнуть не успеет. Главное, врасплох его взять, иначе уйдет окаянный». «А те сараи, получается, вокруг которых мы ползали...» «Это и есть Лубищенск?» — догадался Ленька. «Смотри-ка, а ты впрямь бедовый», — усмехнулся Мелентий. «А откуда известно, где там что находится?» Так ведь разведка не только у красных работает, малой. Перетрусов Один и тот же сон беспокоил Богдана с тех пор, как сбежал он от крестьянской расправы весной под Сингелеем. Будто бегут они с дядь силой с задранными полами, несется Силантий в сторону леса, а Богдан едва поспевает за ним и не слышится спиной ни выстрелов, ни криков, ни проклятий. Бегут они через лес напролом, жрут снег на бегу, хрипят, сипят от нехватки воздуха в легких, и густой пар валит от обоих, как от загнанных лошадей. Потом проваливаются они куда-то, и вот уже оба голые, полупьяные от браги, сидят в бане, и на груди у дядь Силы, сплошь покрытой синими татуировками, висит на веревочке блестящий кулончик, петух. И глаза у Силантия отчеты разные, зеленый до да голубой. Богдан плещет на каменку воду, поднимается облако пара, Богдан хлещет своего спасителя дубовыми вениками, а потом смотрит, спаситель-то... Мертвеханек лежит со счастливой улыбкой на губах. Богдану страшно, кричит он от ужаса. Только крика нет. Свист один из груди рвется. И бежать бы надо. Да рука сама к драгоценному петушку тянется. Рвет Богдан шею спасителя холодную, как лед, безделушку, пронзает его сладкой болью. Трясет всего. В этом месте Богдан всегда просыпается, сжимая в руке петуха. Вот и сегодня он проснулся одновременно с закатом. Голова с похмелья больная, хотя пил вчера немного. От силы пару стаканов вишневой наливки. — Встал уже? — заглянул в комнату Алпомыска. — Встал, — хмуро ответил Богдан. — Мы уже лошадей запрягли, солнце почти село. — Не спеши, дай глаза продрать нормально. Босиком, путаясь в ногах, вышел Богдан на крыльцо и душераздирающе зевнул. Все тело было разбито потому что валялся весь день поперёк кровати. Ладно, хоть сапоги с галифе с него стянули. Кольсоны грязные, в жёлтых пятнах, вонь стоит, как от конюшни. Мухи летают. Нет, пока не вымоется, ни о каком деле и думать не стоит. Дормидонт! Тотчас из сарая выскочил испуганный дедок. Чегось? или бабь своей воды нагреть, мыться буду. Бельё моё стирано? Стирано, подобострастно закивал Дормидонт. — Приготовь и жрать собери на стол. Мы на дело едем. — А вернётесь когда? — Не твого ума дело. Спать ложить без нас. Надо будет, разбудим. Все домашние Дормедонта, жена Марфа, кривая невестка Машка на сносях, два сына Мишка да Борька девяти и десяти лет забегали, засуетились, исполняя приказ постояльцев. Одной из тех мелочей, который не мог учесть штаб Восточного фронта при планировании лбищенского рейда, была банда Богдана Перетрусова, промышлявшая в степях между Гурьевым и Уральском. Разыскивали Богдана и белые, и красные, и никому он в руки не давался. Грабил убивал русских, казахов, колчаковцев, чапаевцев, большевиков, анархистов, и ничего святого для него не находилось. Банда у Богдана была маленькая. Алпомыс, 14 лет, Сережка Гнедок, 15 Олёвка же иёнок шестнадцати, и сам Богдан, которому весной исполнилось 18. Носились малолетки по степи с юга на север, с востока на запад, бесчинствовали, шгляды крушили. Не боялись никого и растворялись в воздухе, когда чувствовали, что противник сильнее и серьёзнее. Незаметный хуторок степи, стоящий в стороне от всех дорог, был секретной базой перетрусова, где банда хранила награбленное, отсыпалась и отъедалась. Крестьянин Дормидон Тустьянцев и вся его семья тихо ненавидели бандитов, но терпели, потому что здесь Богдан бесчинств не допускал, баб не трогал, хозяина не бил, не унижал, в доме не озорничал и даже частью награбленного за постой расплачивался. Петух вполне позволял ничего не бояться и наперед предвидеть все ходы противника. Он же подсказывал, как себя вести, чтобы никто не пришел и не зарезал тебя сонного. Талисман появился у Богдана, когда умер дядь Сила. Умер в бане, абсолютно счастливым человеком. Пьяным, сытым, чистым. Богдан тогда перепугался сильнее, чем когда в первый раз в человека стрелял. Когда в чужого да расстоянии, вроде не страшно. Обычно даже не знаешь, убил, ранил. А когда умирает свой, с кем только что спаслись от лютой смерти, когда, казалось, жизнь налаживается, как не испугаться. Это значит, без носа играет с тобой, как кот с мышью. То поймает, то отпустит, то вновь придушит. Как не силен был страх, стащил Богдан с шеи покойника драгоценную побрякушку, петуха. Стоило сжать в кулаке холодный металл, как руку, да и все тело охватило мелкая дрожь, будто бы схватился за край работающей мощной машины с кучей вращающихся маховиков, шестерней и валов. И если не удержишься на краю, перекрутит тебя машина на фарш, не подавится. В тот же миг вопрос, который стучал у Богдана под черепушкой, почему дядь Сила конце отдал, перестал быть вопросом. Богдан скорее почувствовал, чем понял. Сердце у дядь Силы не выдержало крепкой браги и крепкого жара. И тотчас фигурка подсказала. Драпать надо. Сразу вспомнилось, как странно приютившая их хозяйка смотрела на красные околыши на попахах. «Наверняка выдаст кулакам, если те пойдут искать беглецов». Богдан не любил вспоминать, что произошло потом. Как он пытался открыть подпёртую снаружи поленом дверь. Как подцепил тупым ножом половицу предбанники, и, извиваясь ужом, выпал снаружи. Как совершенно голый по снегу в сумерках крался к дому хозяйки. По счастью, та убежала за подмогой. И Богдан, роясь в сундуке, нашёл чьё-то чистое, хотя ношеное, и споднее – порты рубашку обмотки а заодно теплый халат чепан треух и добрые охотничьи рукавицы шубинки для стрельбы как убил дочку хозяйки которая пыталась ему помешать убил затыкав тем самым тупым ножом найденным в предбаннике с тех пор он и не любил оставаться один на один с бабами и девками его компании нравилось когда во время мытья их поливала беременная машка а богдан просил поливать себя либо дермидонта либо его малолетних сыновей. Парням же своим строго-настрого запретил трогать Машку и Марфу, а бабам разрешил лупить бандитов, если станут охальничать. От тяжелых мыслей, усиленных похмельем, отвлек хозяин, притащивший ведро с горячей водой. «Лей помалу велел Богдан, раздевшись. Намылившись, он стоял как столб, пока Дормидон потихоньку лил воду сверху. Потом вытерся насухо, надел чистое белье И уже после этого, окончательно проснувшийся и злой за свое похоронное настроение, вышел к столу. «Ну что, куда сегодня?» – спросил Левка, обгладывая куриную ногу. «В дозор». «Какой дозор, Богдан? Всю неделю уже в дозоре. Просто так коней гонять по степи». «Ясный сказал ходить в дозор. Значит, будем ходить в дозор», – процедил Богдан. Вид еды ему был противен. Он пил квас на хрени и громко долго отрыгивал. Лёвка дело говорит, неделю уже без дела болтаемся. Скучно?» – подал голос Алпомыска. «Богдан вынул из кобуры маузер». «Главным хочешь побыть?» «Возьми и пристрели меня». алпамыска отвёл взгляд. Странное дело. Когда петух был зажат в ладони или висел на шее, глаза у Богдана из серых превращались в зелёный и голубой. Никто из банды не мог выдержать взгляд этих разных глаз. «Ясный говорит, что делать» и ни разу еще нам порожняк не подогнал. Когда мы с вами без куша возвращались?» Богдан зверя пооглядел своих головорезов. Те сидели, опустив глаза, и молча чавкали. «Сказано, сторожим, пока казаки не подойдут. Как только засечен движение, будет новое дело. Пожрали?» Головорезы кивнули. «Тогда по коням». Богдан познакомился с Ясным в середине марта, через две недели после смерти дядь Силы когда толкался на вокзале Волгаем. Александров Гай был небольшой железнодорожной станции в Саратовской губернии, где формировались новые соединения Красной Армии. Богдан приехал сюда, чтобы в толчье упереть винтовку или револьвер, а может быть и деньжатами разжиться. Петух надежно страховал от опасности, так что за три дня толкучки он украл маузер, две винтовки Мосина, револьвер, семь золотых червонцев и ящик патронов. Однако у петуха была нехорошая особенность. От неприятностей он не спасал. Петух, висевший на шее и холодивший грудь, помогал связать воедино то, что Богдан видел, из этих наблюдений делать неожиданные выводы, принимать правильные решения. Но и только. К примеру, спер Богдан в толчье четыре пары новых сапог и нес их в тайник. По смятому лопуху, плохо прилаженной к забору доске и молчанию тузика, запертого в тайнике. Он понял, что там его ждет засада, и ломанулся прочь, но чья-то сильная рука уже держала его за локоть. — Пусти, больно! — зашипел Богдан. — Не рыпайся, малая, а то башку отверну, — ответил мужик в форме краскома. По поведению и голосу стало понятно, что выдавать Богдана краском не намерен. Были у него какие-то свои интересы. Он специально посадил в тайник засаду, чтобы отвлечь внимание Богдана, а когда тот заметался, поймал чего надо?» «Не ори», — спокойно сказал Краском. «Ты же не хочешь, чтобы нас услышали?» Странное дело. Петух ничего не подсказывал Богдану. Опасен ли незнакомец, полезен, понять было невозможно. Они отошли к глухой кирпичной стене какого-то амбара. «Воруешь, значит?» — спросил Краском. «Не ворую, а подбираю потерянное». «Мудро». «Не надоело помелче работать?» Богдан даже рот раскрыл. Краском велел называть его ясным и рассказал, что скоро через Алгай пойдет эшелон с продуктами, обмундированием и денежным довольствием. Если успеть к этому времени собрать надежных людей, то можно неплохо поживиться, да еще и советом насолить. Солить Богдану не хотелось, но как только было сказано про эшелон, петух вновь включился. Оно, соглашайся. И Богдан не пожалел. Собранная им за неделю компания нормально провернула дельца и разбегаться не стала. С этого момента Богдан следовал за Ясным. Ясный время от времени говорил, где и что лежит без должной охраны, причем не только у красных, но и у белых тоже. От Богдана и его людей требовалось только не попадаться, связь держали через голубей, но иногда Ясный сам находил Богдана. Встречи казались совершенно случайными, но Петух говорил об обратном. Неделю назад Голубь доставил письмо, в котором Ясный просил не шуметь какое-то время, а просто прочесать степь в поисках большого отряда казаков. Как только отряд будет обнаружен, следует известить о нем Ясного, и тогда он сообщит о новом деле. Без Петуха Богдан наплевал бы на приказы Ясного, но Петух говорил, дело верное, не сомневайся. Богдан мучился, что зависит от какой-то железяки, но железяка ни разу не ошиблась, так что Богдан продолжал патрулировать степь. Он не знал, каким именно путем пойдут белые, поэтому заминировал несколько возможных. Но именно сегодня фигурка намекнула на это, едва Богдан вскочил в седло. «Сегодня будет веселье». «Пошли», сказал он, и четверка всадников умчалась в закат.